Олег попытался понять, много ли таких треугольников, или всего один, и понял, что вопрос лишён смысла. Для каждого человека он был своим, не похожим ни на что другое. Можно было сказать, что этих существ столько же, сколько человеческих умов, а можно было сказать, что это существо лишь одно — А людей человеческого мира нет вообще. Есть только вечный двигатель, работающий на самообмане, чего-то такого, чего на самом деле нет, хоть оно и думает, будто оно есть. И в этой уверенности и заключен самообман. Все было выверено точно и красиво, экономной, холодной, космической красотой. Мир, оказывается, устроен очень разумно. Вот только при тут я? «Стоп, стоп, стоп! Какой я? Вот эта треугольная медуза!» Ему стало смешно, и веселье сдвинуло его внимание таким образом, что он вдруг понял еще одну вещь, самую жуткую и важную. Он понял, откуда пришел этот треугольник. Он не приходил ниоткуда. Олег сам воспроизводил его в каждом следующем моменте бытия за свои мысли, принимая рябь его плавников. Именно в этом была великая загадка и тайна. Создателем был вовсе не треугольник. Создателем был он сам. Но таким создателем, который даже не знал, кто и когда захватил его в вечное слепое рабство. «Господи!» — подумал Олег с изумлением. «Да я ведь не человек. Я ведь никогда на самом деле человеком и не был». Я и есть этот свет. Именно это знание и заключал в себе луч, возникавший в сумраке, чтобы дойти до всех, кому этот сумрак снился. Проснувшись, они стали бы собой и растворились в свете, а вместе с ними исчезла бы и снящаяся им мгла со своим таинственным и страшным властелином. Поэтому свет был закрыт, колышущимся треугольным телом, от каждого и всех, а вместо света у людей была запись, что «Бог есть свет», кочующая из одной священной книги в другую. Люди сами были светом, но свет спал и видел сон, которым была тьма. Этого Олегу нельзя было знать, что угодно, но только не это. А как только он узнал... Треугольное существо поняло и сделало что-то такое, что видеть дальше стало невозможно, а потом стало невозможно дышать. Глава пятнадцатая. Свет всё таки победил, но после этого он переместился вверх и стал невыносимо жгучим. Жар ощущался даже сквозь закрытые глаза. Чуть приоткрыв их, Олег различил сквозь радужную пленку ресниц Две склонившиеся над ним тени. Кажется, они имели ту же природу, что и он сам. Кто-то похлопал его по щеке. Затем знакомый голос сказал по-английски «Живой, дышит». Две тени переглянулись. И Олег узнал в одной хозяина гестхауса. Второй был индийским полицейским, круглолицым, усатым и, несомненно, коррумпированным, как вагина вавилонской блудницы. «Дома!» — подумал Олег. «Я дома!» «Эй, ты меня слышишь?» «Да», — ответил Олег. «У меня голова болит». «А что случилось?» «Пожар!» — сказал хозяин гестхауса таким тоном, словно отдавал приказ огонь расстрельной команде. Вокруг действительно пахло какой-то дрянью, кажется, горелыми перьями. Покосившись в сторону, Олег увидел свою хижину — Та выглядела вполне целой, но из ее открытой двери до сих пор шел бело-голубоватый дым. Сам он лежал прямо на земле, в нескольких метрах от входа. В глаза било солнце. «Твоя чертова лампа!» — сказал хозяин. Сорвалась с потолка, упала на кровать. Замкнула провода. «Искра, пожар! А ты спал!» Когда подушка загорелась, ты мог задохнуться во сне. Хорошо заметили дым. «Еле успели тебя вытащить. Подушка сгорела, одеяло тоже. Будешь за все платить». Олег хотел сказать, что от его аккумуляторов и инвертора никакого замыкания быть не могло, поскольку в цепи предохранитель, но решил не спорить с очевидностью».